Декабрь. Тренинг завершенных действий. Конец года. Время завершать дела, подводить итоги и выставлять баллы. Как научить ребенка не только мечтать о свершениях, но и оценивать результат. 1 декабря. Родители – достигаторы, а дети – творцы. Дети обучаются искусству целеполагания по мере взросления. Ставить и достигать цели – сложная активность, которая требует развитого воображения, абстрактного мышления, воли и умения критически отнестись к своим результатам. С каждым годом у них это будет получаться все лучше и лучше. До школы дети готовы играть, а не действовать. Это только кажется, что стоит ребенка научить управлять джойстиком, как он покажет чудеса интеллектуального искусства, лихо справляясь с заданиями, которые и взрослому не по плечу. Все компьютерные игры построены по принципу простых выборов из небольшого количества вариантов. Нужно только сказать «да» или «нет». Это не ребенок управляет компьютером, это компьютер управляет ребенком. Вот если бы дети придумывали игры сами и дизайнили их компьютерные версии. Кататься на велосипеде не значит изобрести велосипед. Активность ребенка очень долго подчиняется принципу удовольствия, а деятельность взрослого принципу реализма. В условиях простой ролевой игры видно, что дети включены в нее, пока им это нравится. Даже телевизор они не будут смотреть, если не понимают, что там показывают, или если им это не интересно. В процессе игры со сверстниками они постоянно отвлекаются и фантазируют, плетая в сюжет новые ходы. Правило номер 335. Взрослые гордятся тем, что, выбрав цели и методы, строго следуют инструкциям и идут до конца. Дети рады пробовать и придумывать что-то новое. 2 декабря. Любовь – это непокупательная способность. На вопрос, что нового произошло в прошлом году, большинство молодых родителей вспоминают покупки. Купил машину в кредит или поменял машину, квартиру, телевизор. Так мы преподносим главный урок ребенку. Важно не то, что происходит с нами, важно, что мы смогли купить. В таком случае ребенок вспомнит игрушки, приставку, велосипед или самокат, заветные приобретения прошлого года. Все самое важное приносят из магазина ⁇ смекнут дети ⁇ Они с радостью похвастаются не своими достижениями, а родительскими расходами, их финансовыми возможностями. Конечно, когда дети маленькие и не уверены в своих возможностях, родители – их главный аргумент в свою пользу. Дети часто хвастаются своими родителями, но что они о родителях знают? Если папа и мама не чемпионы мира, это не значит, что им нечем гордиться и нечего рассказать. Правило номер 336. Расскажите ребенку о своих достижениях уходящего года. 3 декабря. Если ребенок не знает, какая у вас профессия и что вы делаете целый день, когда уходите на работу, он растет неуверенным в себе человеком. Дети чувствуют себя нормально, если родители рядом. Когда папа или мама исчезают в дверном проеме, ребенок думает, что его бросают. Только к 3 годам происходит устойчивая телесная эмансипация. Ребенок понимает, что взрослые вокруг него живут и действуют отдельно, а не как приложение к его желаниям. В это время он может и сам отталкивать папу или маму. Родители пытаются убедить детей, что выходят ненадолго, до магазина и обратно. Честно говоря, так мы скорее утешаем самих себя, потому что детям не очень понятно, о чем мы говорим. Причинно-следственные связи не очень интересуют детей, им пока трудно удержать их в уме. Детей интересуют родители, а не то, почему они ушли. Но уже к пяти годам, когда ребенок запоминает простые связи, верит на слово, можно рассказать, чем вы занимаетесь, когда уходите на работу. Родители, на удивление, мало рассказывают о своих занятиях, потому что дома они хотели бы отдохнуть от рабочих тем. К тому же ребенок не поможет им советом. В результате дети растут в неопределенности. Работа – это что-то большое и злое, стихие, отнимающие у них самых дорогих людей. Они же не могут догадаться сами, как вам интересно работается и что вы счастливы заработать что-то для семьи. Правило номер 337. Рассказывайте о том, что вы делаете на работе. Детям это интересно. Они будут чувствовать себя спокойнее и терпеливо ждать, когда папа и мама вернутся домой. 4 декабря. В чем считать достижения? В сантиметрах, килограммах, рублях или баллах? Как бы ребенок не гордился родителями, ему тоже есть чем гордиться. Дети должны рассказывать и о своих успехах. Дети развиваются быстрее, чем взрослые, и то, что в начале года было для них достижением, в конце кажется забавой. Наиболее наглядно это видно по изменению роста и веса детей. Обязательно измерьте антропологические характеристики ребенка. Если вы весь год агитировали его есть побольше витаминов, вести подвижный образ жизни должны же быть результаты этих усилий. Школа уже побеспокоилась о том, что в конце четверти были выставлены баллы. В младших классах, когда нагрузка в основном по силам детям, тем более если они умели читать, писать до школы, отметки фиксируют не только прогресс, сколько общее впечатление, которое ребенок производит на учителя. Успеваемость остается относительно ровной по всем предметам. Но цифры не самое главное. Важно, как изменился его взгляд на жизнь, расширился, упрочился, стал более взрослым. Какие открытия сделаны за последний год, какие впечатления оказались самыми сильными. Правило номер 338. Цифры помогают фиксировать прогресс в развитии, но счастье ребенка лучше измерять в радостных событиях уходящего года. 5 декабря. Вспомните, что красивого произошло в вашей жизни в прошлом году. Красивое очень трудно передать, его можно только увидеть, услышать, то есть прикоснуться самому. Красивая мелодия из фильма, клип, который стал хитом интернета, фильм, который смотрели всей семьей, путешествие, отдых, выходные на природе, проведенные вместе. Наверняка остались фотографии, которые можно пересмотреть. Нужно найти время перебрать их и придумать подписи. Перед праздником будет цейтнот, не будем откладывать по старинной российской привычке тянуть до последнего. Празднику нужно собрать целую коллекцию впечатлений прошлого года. Она пригодится при выборе подарков, подготовке сюрпризов, произнесении тостов. Правило номер 339. Храните и пересматривайте с ребенком свидетельства открытий и событий, которые потрясли ваше воображение. Родитель – это хроникер счастливой жизни ребенка. 6 декабря – достижение, которое нельзя посчитать, знакомство с хорошими людьми, рождение братика или сестрички, прочитанная книжка. Кроме красоты, которая неисчислима, есть уникальные события, которые озарили прошлый год. Некоторые из них экстраординарны и неповторимы. Например, рождение малыша в вашей семье, или переезд на новую квартиру, или знакомство с новыми друзьями, либо еще круче – знаменитость. Самые главные события всегда связаны с приходом в нашу жизнь значимых людей. Жалко, что мы к этому быстро привыкаем и ценим иногда не их приход, а их удаление или уход. Про это стоит поговорить отдельно, подчеркнуть, поблагодарить год за то, что не оставил нас в одиночестве и тоске. Не спешите считать приходы и расходы, так завершают год бухгалтеры и финансовые директора, а счастливые люди вспоминают счастливые моменты прошлого года. Правило номер 340. Вспомните, с какими интересными людьми ваша семья познакомилась в прошлом году. 7 декабря. Что бы такое придумать на следующий год? «Если хочешь насмешить Бога, поведай ему о своих планах». Поговорка-прагматика Вуди Алина. Дети должны быть романтиками, а не реалистами. Самые фантастические планы вдохновляют нас на подвиги. Есть мечты, которые сбываются и радуют. Есть мечты, которые сбываются и разочаровывают. А есть мечты, которые никогда не сбываются, но наполняют нашу жизнь надеждой, теплотой и смыслом. Так мечтают дети. Канун Нового года особенно рекомендуется мечтать о том, чтобы полететь в космос, переплыть океан, опуститься на глубину 100 тысяч километров, подружиться с пингвинами, нарисовать картину во всю стену многоэтажного дома, открыть звезду, отправить инопланетянам немного конфет, съесть самый большой в мире арбуз и так далее. Ребенок должен жить с ощущением, что ему все доступно. Иначе зачем расти? А то получается, что пока ты маленький, ты еще не можешь. А когда ты вырастешь, то уже не можешь. Дети чувствуют себя обиженными и подавленными, если слышат, у тебя никогда не будет, ты никогда не сможешь. Если есть мечта, то кто-то ее обязательно осуществит. Правило номер 341. Мечтайте вместе с детьми о том, что невероятного произойдет, когда они вырастут. 8 декабря. Эффект незавершенного действия. Есть такая страшилка для детей. Если что-то не закончишь, не доесть пирожок или не помыть тарелку, то они обязательно будут гоняться за вами ночью, станут тормошить и кусать. Эта страшилка описывает впоследствии экспериментально подтвержденный факт. Прерванное действие запоминается и хранится в памяти дольше и подробнее, чем то, которое мы уже завершили и можем гулять с чистой совестью. Это эффект незавершенного действия. Например, если во время решения задачи в комнату к испытуемому заходил посторонний и просил бросить задачу и помочь ему переставить столы, испытуемый помнил и через месяц условия задачи, которую ему не дали решить. С решенными задачами этого не происходит. Иногда у людей даже формируется невроз незавершенных действий. Вспомните страх, что вы, уходя из дома, не выключили утюг. Природа человека направлена на достижение цели, завершение начатого. Поэтому детскую страшилку можно рассказывать в новой модификации. Кто не закончит дела в старом году, тому Дед Мороз отморозит уши. Ну или будет гоняться с посохом по сугробам, чтобы поколотить. Не случайно же все взрослые, даже те, кто откладывает все до понедельника или до более подходящего момента, торопятся отдать долги закончить проекты до того, как сядут за праздничный стол. Правило номер 342. Список обязательных к завершению дел должен быть и у ребенка. Починка игрушек, подготовка подарков, возврат оставленных другом варежек. Так мы сформируем у детей долговременную установку на завершение больших и важных дел. 9 декабря. Не все, что требует завершения, должно быть закончено к Новому году. Ваш призыв завершить к Новому году все прошлогодние занятия может обрадовать ребенка. Наконец-то ему не нужно будет ходить в детский сад или школу. Можно выбросить старые вещи. Вот эти зеленые колготки тоже не нужно носить. Хватит. Можно доесть все бабушкины ватрушки, чтобы и ее, и себя порадовать. Ведь это в последний раз. Зато есть надежда, что купят новую компьютерную игру, сводят в планетарий и, может, заведут собаку. Вам придется объяснить ребенку, что не все, от чего хочется избавиться, можно оставить, бросить навсегда. Бросить и завершить разные вещи. Например, учиться придется всегда, потому что жизнь меняется, и чтобы не отстать от нее, нужно быть в курсе, интересоваться, читать, тренироваться. Это здорово, потому что некоторые новые дела оказываются увлекательными. Например, устройство автомобиля – это тоже поэзия. Любить, общаться, играть, помогать, радоваться, удивляться, расстраивать, восхищаться, сердиться. Страстно желать и бояться могут только живые существа. Люди делают это всегда, и это никогда не закончится, ни в этом, ни в следующем году. Правило номер 343. Ребенок должен знать, что некоторые важные дела нельзя бросить или прекратить выполнять. Мы будем ими заниматься всегда, потому что мы – люди. Птицы же летают каждый день, а рыбы плавают, а мы – учимся, пишем, общаемся, думаем. 10 декабря. Почему нельзя бросать друзей? Если бросить друга, сказать ему «я больше не дружу с тобой», а потом соскучиться, то можно натолкнуться на его обиду. Он больше не будет считать тебя самым надежным человеком на свете. Бросать людей, животных строго запрещено. Даже если забросить учебу, потом можно наверстать, но если забросить на улице собаку, она умрет от тоски и голода. Все живое требует непрерывного участия и взаимодействия. Правило номер 344. Не все, что хочется бросить, потом можно вернуть. 11 декабря. Планирование – основа любой деятельности. Завершить что-то начатое – очень важный в жизни навык. Не только в масштабе года, но и на более коротких временных дистанциях. Например, ребенок побежал на кухню, чтобы взять печенье. После него заходит бабушка и видит, что дверцы всех шкафов открыты, как будто вор-домушник орудовал. Ребенок искал печенье, потому что помнил только то, что бабушка открывала дверцу и оттуда-то его доставала. Если структура навыка не отработана, то потом ребенок вырастет и будет ходить с незастегнутыми брюками, сидеть перед компьютером, не делая толком ничего, жить в доме с открытыми дверцами и ящиками, натыкаясь на них в темноте. Шишки на голове не проходят, а их хозяин все недоумевает, откуда что берется. Странно, ведь если работает эффект незавершенного действия, то и открытые дверцы должны не выходить из головы, мучить кошмарами. Но происходит это только с произвольными, планируемыми действиями. Если человек сам оставил план и следует ему, а потом отвлекается, он обязательно захочет вернуться к осуществлению намеченного. Вот почему важно научить навыкам планирования ребенка. Бабушка перед тем, как отправить ребенка на кухню, может спросить, а в каком шкафчике ты возьмешь печенье? Вообще-то я его храню в хлебнице на столе. Кстати, проверьте прямо сегодня, опомнит ли ребенок, где расположены мебель и вещи в квартире, где, например, стоит настольная розовая лампа. Если не вспомнит, отправьте его в путешествие по квартире, намекните, дайте навод. Оказывается, дом, в котором живет ребенок – неизведанная страна. Как же он будет осваивать этот огромный прекрасный мир? Правило номер 345. Составляйте с ребенком план действий, прежде чем отправите его в неизведанное путешествие. 12 декабря. Структура навыка завершения. Любая деятельность состоит из трех этапов – начало, план, процесс, средство, конец, цель. Конец наступает после завершения основной программы – процесса, когда запланированная цель достигнута. Если открыть баночку с вареньем и съесть его, то неплохо бы закрыть баночку. Мы напрасно ругаем ребенка за то, что он съел без спросу варенье. Нужно ругать за то, что не вымыл баночку и не закрыл ее. Потому что цели он достиг, а дело не довел до конца. Все взрослые люди после завтрака моют тарелки и чашки. Но не все, конечно, а те, кого научили. Помимо начать закончить, есть еще целый набор парных действий. Включить выключить, развязать – завязать, разложить – сложить, поднять – опустить, взять – отдать, купить – продать, спросить – ответить и тому подобное. Поиграйте с ребенком в действия противоположности. Ему предстоит открыть, что у многих действий есть братья-близнецы, без которых они жить не могут. Правило номер 346. Простые навыки лучше формируются в детстве, пока они кажутся ребенку сложными. Запоминается лучше то, что озадачивает не получается. 13 декабря. Какие еще действия есть, кроме начать и закончить? Представим, что мы отработали навык начала-завершения, уже определив действия, которые важны сами по себе. Например, можно что-то прочитать, но нельзя прочитать обратно. Тогда уж лучше не начинать. Люди не действуют как рычаги, которые можно поднимать и опускать по принципу «или-или». Это на первом этапе освоения навыка важно научиться начинать и заканчивать. Например, влезать на велосипед и слезать с него. Дети, да и взрослые часто так себя и ведут. Что-то начинают и бросают, то есть завершают как попало. Кроме «бросить» есть еще «отложить», «сделать паузу», «снизить темп», «попросить помощи», «повторить сначала». Промежуточные действия между замыслом и целью очень важны. Нельзя сразу переплыть океан, но можно пересечь его, перемещаясь от острова к острову. Правило номер 347. В структуру действий, которым мы обучаем детей, входит ряд операций. Стоит их выделять, называть и отрабатывать отдельно. 14 декабря. Избавиться от старого, чтобы освободить место новому. Считается, что старая традиция выносить хлам из дома имеет итальянское происхождение. В советские времена хлам копили, тащили в дом, что не попадя. К концу жизни какая-нибудь бабушка могла собрать на антресолях четыре пылесоса, и все сломанные. Но выбросить этот хлам ни дети, ни внуки не решались. Трагедия до инфаркта рукой подать. Потому что для бедного человека вещь – это существенная часть его жизни. Чтобы заработать на простую мебель, нужно было копить не один год. У католиков другое отношение к вещам. Ни одна вещь не может определять судьбу человека, если это только не гениальное творение эпохи Возрождения. Поэтому, если с вещами связаны какие-то личные воспоминания, причем не самые приятные, от них нужно избавляться. Может быть, новое кресло окажется более счастливым, но уж точно другим. Вы же выбрасываете письма после неудачной любовной истории. А если нет, то она еще вернется и выстрелит. И хорошо, если не в висок. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене в первом акте, то в третьем оно обязательно выстрелит. Правило номер 348. Обратите внимание на то, декорации к какому спектаклю в новом году вы приготовили для себя и своих детей. 15 декабря. Дети очень любят выбрасывать старое, даже если оно только что купленное. Отношение детей к вещам такое же легкое, как у богатых людей. Не нравится – носить не буду. Надоело – выброшу. Раздражает – сломаю. Дети пока ни за что не платят. Вещи не измеряются ими количеством усилий, потраченных на их приобретение. Ведь чтобы вещь оказалась в доме, на нее нужно заработать. Ее нужно выбрать, привезти. Дети бывают удивительно неблагодарны, их ответ обескураживает «я же тебя не просил, почему я должна носить то, что тебе нравится?». Действительно, на то, чтобы спросить мнение ребенка, нам иногда уже просто не хватает сил. Они будут выбирать по принципу «нравится», «не нравится», а есть еще и цена, и практичность вещи. Новый год – это повод провести ревизию детских вещей. Правило здесь то же, что и для взрослых. Если вещь ни разу не надевалась в прошлом году, от нее нужно избавляться. Способы избавления известны. Вынести на стол консьержу, заберут кому нужно, отдать в церковь, передарить родственникам или коллегам, у которых есть дети. К одежде можно добавить игрушки. Ребенок легко справится с тем, чтобы разделить их на любимые, нужные и плохие. Плохие, как правило, безнадежно сломанные, можно и выбросить вместе со сколотой посудой, протертыми на коленях штанишках, пожелтевшим тюлем. А кое-что из нужных игрушек можно подарить тем, у кого нет мамы и папы, а есть только вы и Дед Мороз. Правило номер 349. В конце года вместе с ребенком нужно найти время и разобрать завалы игрушек, вещей, книжек. 16 декабря. Сколько грузовиков нужно для переезда? Темп жизни настолько изменился, что если все нажитое хранить, негде будет пройти. Радикально изменили наши отношения к вещам и переезды. Сколько грузовиков нужно заказывать, чтобы перевезти приобретение прошлых 3-5 лет? Современным родителям покажется странным, что в советские времена семьи гоняли со старой мебелью по всей стране. Сейчас иногда дешевле все бросить на месте, распродать по дешевке и купить подержанную мебель на новом месте. Но на это нужно решиться. Тот, кто твердо стал на этот путь, хорошо знает, что человеку нужен год, чтобы восстановить прежний образ и уровень жизни. Тот, кто переезжал, эмигрировал, стал жертвой стихии и грабежа, делает это открытие вынужденно, но потом навсегда запоминает. Состав и количество вещей вокруг человека определяется его пристрастиями и привычками. Потерянную вещь человек будет интуитивно стремиться найти и обязательно найдет, потому что все поисковые системы головного и спинного мозга настроены на его сильные желания. Правило номер 350. Умение расставаться со старым – важнейший навык современного человека. Человек обладает удивительным свойством стремиться к тому, что для него крайне важно, и очень быстро снова обрастает привычными вещами и своими людьми. 17 декабря. Мелкий подарок дорогого стоит. С людьми поступать радикально не рекомендуется. Наоборот, праздники – это время, когда можно спокойно напомнить о себе поздравительной открыткой, небольшим подарком, смс-сообщением, электронным письмом. Любое поздравление, если оно не от налогового инспектора или агента ритуальных услуг, вызовет теплое чувство или даже сентиментальную слезу. Поэтому, готовясь к Новому году, можно спросить ребенка, кого бы он хотел поздравить и не мог бы он помочь написать, нарисовать открытку для родственников. Отсканированный оригинальный рисунок поздравления – штучная работа, индивидуальный заказ. Это лучше электронного трафарета с сияющими гирляндами. Упаковывая сувениры для друзей и их детей, вы научите своего ребенка вырезать снежинки, делать конфетти, приклеивать сердечки. Последнее пригодится очень скоро, когда нужно будет поздравлять папы-мам с их праздниками. Сердечки кажутся взрослым кичем, но это те символы, которые понятны детям. Правило номер 351. Дорог не подарок, а внимание. Внимание – это скоропортящийся деликатес. Его подают торжественно, в свежем виде и небольшими порциями. 18 декабря. Что попросить у Деда Мороза? Спор о том, до какого возраста дети верят в Деда Мороза, потерял всякую актуальность. Пора задавать вопрос, до какого возраста взрослые верят в Деда Мороза? Потому что по мере взросления и усложнения задач мы все чаще оглядываемся в поисках чудесной помощи. Мы не верим в Деда Мороза, но не возражаем, если он все-таки чем-то нам поможет. Вот увидите, за несколько мгновений до Нового года женщины начнут сжечь записочки, чтобы выпить вместе с шампанским пепел надежды и любви под бой курантов. Мужчины сдержанно загадают желание про себя. Дети скажут капризно, да нету никакого Деда Мороза. А утром побегут под елку искать подарки. Есть чудеса или нет, а подарки еще никому не помешали. Взрослые рассчитывают на торжество справедливости и просят здоровья, любви, счастья, богатства. Дети просят что-то большое и красивое. Такой большой атласный мешок, набитый всякой всячиной. Им мало чего-то одного. Это не жадность, это жажда жизни. По сути, все мы, и дети, и взрослые, просим новой жизни. А в жизни детей должно быть много разных возможностей, больших и маленьких, но обязательно красивых и сверкающих, как новогодняя елка. Правило номер 352. Никогда не дарите ребенку что-то одно. Подарок – это подсказка судьбы, а у судьбы всегда несколько возможностей для каждого из нас. 19 декабря. Какого размера должна быть елка? Мы уже знаем, что на детей производит впечатление все большое, грандиозное, величественное. Традиционно считается, что чем больше елка, тем больше удачи нас ждет в следующем году. Ёлка, мол, это ритуал подкупа судьбы, а тут экономить не полагается. Но лукавый ритуал можно обойти, ведь в доме много других мест для подарков и сувениров, конфеты и апельсинов, а украшать можно не только ёлку, но и всю квартиру. В эпоху социально-экономического расслоения семьи имеют разный достаток, и богатая ёлка не всем по карману. Демонстрация богатства и роскоши не всегда корректна по отношению к детям из семей ваших друзей. Если только вы не затеяли детский праздник с особенной программой, Дедом Морозом и Снегурочкой, и ваша личная елка стала коллективной. Правило номер 353. Елка должна быть большой и богато украшенной, но не обязательно она должна стоять у вас дома. 20 декабря. Почему шары лучше денег? Дорого или красиво? Ответ на первый вопрос очень простой, потому что мы видим их редко, только в особые дни на новогодней елки. В новогоднюю ночь их не купить, а еще они красивые. Далеко не все, что можно купить, поражает наше воображение. А еще шары светятся ночью, а деньги только шуршат, да и то днем. И рассмотреть их хорошенько могут только продавцы и банкиры. Если бы дети выбирали, в чем измерять богатство, они бы выбрали шары, а не купюры, и даже не монеты. Спросите их об этом в канун Нового года. Пора вспомнить о том, что красота не покупается ни за какие деньги мира. Правило номер 354. Праздник – это торжество красивого над дорогим. 21 декабря. Родителям вменяется в обязанность дарить подарки детям всех родственников и знакомых. Новый год и Рождество считаются не только семейными праздниками, но и детскими. Нормальная семья – это коллектив взрослых, которые обеспокоены эмоциональным благополучием своих детей. Это семья – детоцентристская. Все взрослые, словно одержимые, должны думать только об одном – как поздравить детей с Новым годом и раздать как можно больше подарков. На Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Нормальное общество – это общество, обеспокоенное будущим своих детей. Каждый приличный взрослый человек должен периодически делать что-то хорошее и безвозмездное для чужих детей. Занятость и наличие своих отпрысков – не оправдание. Правило номер 355. Новый год – это возможность искупления нашей вины перед детьми за то, что мы не всегда бываем внимательны к ним. 22 декабря. Искусство коллективных фантазий. Перед праздником необходимо хорошенько скоординировать свои планы и действия. Мозговой штурм за ужином поможет вам узнать об ожиданиях домочадцев, их готовности к масштабным праздничным мероприятиям и оригинальных идеях. Дети участвуют в обсуждении и получают задания. Правило номер 356. Чтобы праздник не вышел дежурным, к традиционному набору действий, блюд и подарков стоит добавить что-то оригинальное. 23 декабря. Кто будет генеральным секретарем в этом году? Ребенок готов стать универсальным помощником, генеральным секретарем, маленьким органайзером праздника, напоминая родителям о совместных планах. Конечно, можно придумать ему и более почетную должность президента, капитана, босса. Если ребенка повышают в звании, он чувствует, как прибывают силы и расширяются возможности. Ведь до этого он был самым младшим по званию членом семьи, а теперь он получил такой кредит семейного признания. Правило номер 357. Повышение по рангу ставит ребенка в новую систему ожиданий, расширяет его права знаменует признание особых способностей, которых в прошлом году еще не было. 24 декабря. Всемирный Новый год. Глобализация объединяет нас со всем миром в период праздников. Русские празднуют, начиная с Рождества Католического и заканчивая Китайским Новым годом. Пропустить праздник значит не уважить судьбу и не получить в будущем подарков. Неплохо бы вместе с ребенком отправить электронные сообщения во все страны проживания ваших родных и знакомых. Приятно себя чувствовать членами огромной вселенной семьи. Правило номер 358. Если у семьи есть друзья, которые проживают за рубежом, в странах, которые первые встречают Рождество, обязательно нужно поздравить их. 25 декабря. Рождество – это второй день рождения у ребенка. Когда дети вырастут, у них появится много персональных праздников и традиций, памятных дат, юбилеев, сборов одноклассников и бывших сослуживцев. Это особые дни у взрослых, которые им хочется делить с близкими и любимыми. А у ребенка пока всего два персональных праздника. Родители не всегда помнят об этом, потому что им кажется, что они занимаются детьми каждый день. Дети особенно любят Новый год, потому что это время гарантированных чудес и подарков. Чудеса и сюрпризы случаются всегда, потому что дети не готовят праздник. Они не знают, как будут происходить события, кто придет в гости, какие вкусности окажутся на столе, кто и что подарит. Поэтому день рождения Христа – это еще и второй день рождения для каждого ребенка. В этот день мы поздравляем всех младенцев, наших ангелов и звездочек. Правило номер 359. Новый год для детей – это день именинника. В этот день родились все дети, начиная с младенца Христа. 26 декабря – день выполнения забытых обещаний. Целый год мы были очень заняты и, возможно, отложили важные обещания, данное ребенку, на конец года. Обещали сходить в зоопарк, планетарий, цирк, но все как-то не сложилось. Не переживайте, есть еще немного времени. В зоопарке вы не сможете показать ребенку бабочек или дельфинов, слонов и розовых фламинго, но тигры и волки бродят, ожидая в гости маленьких девочек и мальчиков. Планетарии звезды поменяли расположение, но не стали менее яркими. А в цирке подготовили новую программу. Правило номер 360. Если мы выполняем свои обещания, ребенок убеждается, что вырос в семье, где ответственность и обязательность ценятся очень высоко. 27 декабря. Зачем украшать детскую комнату? Украшая елку и гостиную, не забудьте украсить вместе с детьми их комнату или уголок – снежинками, гирляндами, снеговичками, шарами, конфетками. А игрушки можно украсить ватой, как будто их немного присыпало снегом. Гораздо веселее ложиться спать в волшебной комнате и в волшебную постельку в окружении магических предметов. Правило номер 361. Когда мы с любовью и фантазией украшаем детскую комнату, мы показываем, как любим ребенка и хотим, чтобы он жил в самом красивом доме на свете. 28 декабря. Утренники – это детский концерт для родителей. В конце года в детских садах начинаются утренники, на которые обязательно стремятся попасть родители. Программа утренников состоит из отдельных номеров. Дети поют, танцуют, читают стихи. Обязательный номер – хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом. И хотя программа утренника известна нам всем, для ребенка это может быть первое выступление. Вот почему очень важно прийти и поддержать малыша. Как вы потом будете рассказывать о достижениях своего малыша, если вы ничего не видели? Кто ему поправит жабо и подтянет гольфики? Дети обижаются, если родители не приходят к ним на праздники. Им недостаточно того, что мы просто ежедневно заботимся о них. Правило номер 362. Если родителей нет в минуты триумфа рядом с ребенком, он чувствует, что никто в него не верит и не ждет ничего особенного, сколько ни старайся. 29 декабря. Где бы подсмотреть идеи для праздника? Если концепция праздника еще не сложилась, стоит подобрать несколько идей. Есть по меньшей мере три источника, которые не подведут. В интернете можно найти рецепты, подсказки для нарядов и украшений, а также идеи для подарков. Второй источник – разговоры с коллегами. Не только вы, но и все окружающие заняты составлением сценария праздника. Ну а третий источник – это вы сами. Некоторые идеи не нужно придумывать заново. Их можно вспомнить, просмотрев фотографии предыдущего новогоднего веселья. Правило номер 363. Просмотр фотографий прошлогодних праздников активизирует фантазию, придаст семье сил, а самому празднику – значимость. 30 декабря. А если семья маленькая? Переезд в большой город ограничил ваши возможности собираться за большим семейным столом. Не всегда складываются дружеские компании, а после корпоративов хочется встретить праздник камерно, торжественно, достойно. Если в семье 2-3 человека, ведь многие мамы и папы растят детей в одиночку, можно заранее купить билет в театр или на концерт. В предновогодние дни все программы носят праздничный характер, а в залах царит праздничное настроение. Артисты обязательно придумают какой-нибудь сюрприз и подарят вам и ребенку заряд веселья. А домой вы вернетесь по красивому зимнему городу. Правило номер 364. Поход в театр для маленькой семьи заменит большое семейное застолье. 31 декабря. Самый длинный день в году. Эпицентр этого дня сдвигается на полночь. Очень важно распределить время так, чтобы за праздничным столом все чувствовали себя веселыми и бодрыми. В середине дня полагается немножко поспать или полежать в тишине, потому что вечер будет суматошным. Не прогоняйте детей. Предпраздничная суматоха воспринимается ими как волнительное преддверие чего-то необычного. Они же чувствуют, как родители волнуются, стараются, радуются. Когда еще ребенок попадет в такой энергетический водоворот? Для ребенка в новогоднем празднике важна не полночь, а утро следующего дня, когда он получает обратную связь от Деда Мороза. Поэтому, если после проводов Нового года ребенок оставит записочку, рисунок или подарочек для Деда Мороза, он может с удовольствием отправиться спать, чтобы встать пораньше и проверить силки. Правило номер 365. Подготовку праздника дети любят больше самого праздника. Как актеры предпочитают репетиции выступлениям, потому что это время проб и импровизаций. Не отстраняйте детей от подготовки к Новому году.